Летающие тарелки? Конечно, с Марса. 24 июня 1947 года стало исторической датой, когда НЛО начали доминировать в небе и завоевывать ума людей во всем мире. В этот день, примерно в 15.00, пилот по имени Кеннет Арнольд из города Бойсе, штат Айдахо, увидел девять светящихся объектов в форме блюдец, летевших над горой Рейнир в западной части штата Вашингтон. «Я довольно отчетливо увидел их силуэты на фоне снега, когда они приблизились к горе», — рассказывал Арнольд репортерам. «Они летели рядом с вершиной клином, как гуси, и были будто привязаны друг к другу. Это была цепочка предметов, похожих на летающие тарелки, длиной около пяти миль, 8 километров 60 метров, которые лавировали между горных пиков». Пилот утверждал, что тарелки летели со скоростью до 1200 миль в час, 1930,8 километров в час. «Теперь все считают меня сумасшедшим», — сообщил Арнольд, завершая свой рассказ репортерам. Сумасшедшим был Арнольд или нет, неизвестно, но правительство явно хотело бы, чтобы пришельцы похитили его и умчались в космос, не оставив следов потому что откровения летчика вызвали мощную волну подобных сообщений по всей стране. Рассказы о встрече с летающими тарелками не давали покоя командованию сухопутных войск и военно-воздушных сил. В течение нескольких недель жители из 33 штатов сообщили, что видели похожие дискообразные объекты, мчавшиеся по небу. Среди них были летающие тарелки в горошек с огненными хвостами и развивающимся американским флагом, а также объекты, которые разламывались пополам, издавая странный шум. Одна женщина видела даже объект, который она описала как корыто, размером с пятиэтажный дом. Я не верю в то, что это марсианские тарелки, ведь они здесь почти месяц, а марсиане не стали бы находиться здесь так долго. Один взгляд на то, что здесь творится, и они поторопились бы обратно на свою мирную планету. Грейси Аллен, обозреватель газеты «Луисвилл Таймс», в комментарии по поводу многочисленных сообщений о летающих тарелках в 1947 году. Представитель вооруженных сил заявил, что никаких экспериментов с летательными аппаратами, запущенными с высокой скоростью, не проводилось. При этом он был растерян так же, как и все. Он заявил, «Насколько мы знаем, ничто не летает так быстро» за исключением ракеты «Фау-2», скорость которой около половиной тысяч миль в час, 5,631,5 км в час. Но это слишком быстро, чтобы ее можно было увидеть. Однако начальник армейского ракетного полигона White Sands в Нью-Мексико сказал, что подозрительными летающими тарелками скорее всего были реактивные самолеты. Публика в это не поверила. Не поверила она и в то, что таинственные объекты были воздушными шарами, солнечными зайчиками или управляемыми ракетами, разработанными военными. Советский министр иностранных дел, посетивший штаб-квартиру ООН, иронично предположил, что британцы, наверное, экспортируют в Америку слишком много виски или что летающие тарелки могут оказаться здесь из-за советских дискоболов, которые при подготовке к Олимпийским играм не рассчитали свои силы. Орвилл Райт, сконструировавший вместе с братом Уилбером первый самолет, способный летать, также высказался по этому поводу. Он не поверил в спекуляции по поводу пришельцев, ощутил, что американское правительство готовит страну к еще одной войне, и теперь взбудоражит население, чтобы оно поверило, будто иностранная держава вынашивает коварные замыслы против Америки. Один часовщик из Читануги, штат Теннесси, обвинил Министерство обороны в похищении его идеи механизма летающей тарелки, приводящегося в действие резиновой лентой. Он заявил, что предложил чиновникам свое изобретение в 1943 году, но получил отказ с объяснением. В настоящее время это непрактично. Изобретатель-любитель считал, что, видимо, времена изменились, раз власти просто ограбили его. Правда, при этом они заменили резиновую ленту атомной энергией. Шквал сообщений об увиденных летающих тарелках оказался простой разминкой перед главным событием — Розуэльским инцидентом. Всего через неделю после откровений Арнольда владелец ранчо недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико увидел на своей земле какие-то непонятные светящиеся обломки. Фермер собрал их и показал местным правоохранительным органам. «Я попросил шерифа не распространяться об этом», — рассказывал он потом. «Мне было немного стыдно, потому что я даже не знал, что, собственно, обнаружил». К сожалению, представитель местной военной базы по связям с общественностью выступил с заявлением о том, что власти нашли «летающий диск». После заявления в официальном пресс-релизе этих двух слов американское правительство признало существование НЛО, и Вашингтон запаниковал вместе со всей страной. Эти летающие тарелки — настоящие? Прошло совсем немного времени, и начали распространяться слухи, что власти увезли останки инопланетян в неизвестном направлении. Эти инопланетяне имели компактную фигуру, похожую на человеческую, большую голову, и огромные овальные глаза. Но у них не было носа. Изображения инопланетян из Розуэлла стали настолько популярными, что они есть даже в ваших телефонах в виде эмодзи. Командование ВВС быстро дизуировало заявление о летающем диске и отказалось признавать, что инопланетяне были найдены. Общественности сообщили, что пресловутый НЛО — это обычный метеозонд. Много лет спустя он превратился в воздушный шар для наблюдения за ядерными испытаниями, который использовался в рамках сверхсекретной операции военно-воздушных сил США под названием Магол. Операция проводилась в 1947-1948 годах. На большую высоту запускали воздушные шары, чтобы зафиксировать звуковые волны от проводимых в СССР испытаний атомных бомб. Что касается многих и многих других неопознанных летающих объектов, которые уже после случая в Розуле кружились в американском небе и заставляли нервничать всех граждан США от океана до океана, то федеральное правительство проявило здесь здоровое любопытство. Власти не особенно беспокоило то, что инопланетяне, возможно, следят за Соединенными Штатами. Тогда разгоралась холодная война с Советским Союзом, и правительство должно было досконально исследовать вопрос о том, может ли СССР вторгнуться в американское воздушное пространство, используя новейшие технологии. Два офицера разведки вылетели в Вашингтон, чтобы встретиться с Арнольдом и осмотреть район, где пилот заметил НЛО. Неизвестный сообщил по телефону репортерам, что видел, как тщательно охраняемые фрагменты летающего диска грузили на борт бомбардировщика Б-25 на котором прилетели офицеры. К сожалению, произошла трагедия. На обратном пути самолет разбился, и оба офицера погибли. Однако это происшествие не напугало командование ВВС. Изучив большое количество материалов, оно пришло к заключению, что случаи обнаружения НЛО являются результатом массовой истерии и галлюцинаций, мистификаций или обычного заблуждения. Военные понимали, что если они проявят слишком большой интерес к нашествию инопланетян, то еще больше людей поверят в летающие тарелки и станет чаще их видеть. И тогда в стране усилится всеобщий страх и атмосфера военной истории. Вот почему командование постаралось максимально снизить доступность расследования. Несмотря на выводы командования ВВС, неопознанные летающие объекты наблюдали не только обычные американцы. Военные тоже видели их, и это довольно сильно запутывало ситуацию. Например, в 1949 году, когда командор Роберт Маклафлин, служивший на полигоне White Sands, уверовал в их существование. Командор, воинское звание в Вооруженных силах США, соответствует капитану второго ранга на флоте или подполковнику в сухопутных войсках Российской Федерации. Офицер утверждал, что его подчиненные заметили НЛО, когда наблюдали за метеозондом. Его запускали в 57 милях северо-западнее полигона. Маклафли написал странный диск так. Его диаметр составлял больше 100 футов, 30 метров 48 сантиметров. И летел он на высоте около 60 миль, 96,5 километров, со скоростью 18 тысяч миль в час, 28 962 километра в час. Это была неправдоподобная скорость, и зафиксирована она была задолго до выхода фильма «Космические яйца» Balls). «Спейсболлс». «Я убежден, что это была летающая тарелка, и что эти диски — космические корабли с другой планеты. Ими управляют живые и разумные существа», — написал Маклафлин о своем наблюдении. Этой другой планетой, конечно, был Марс. Маклафлин считал, что проведенное в 1945 году неподалеку от его базы испытания первой атомной бомбы породило вспышку света, которую мог увидеть любой марсианин, наблюдавший за нами. Командор, как и любой человек, выросший в первые десятилетия XX века, конечно, читал статьи о разумных марсианах и попытках землян установить контакт с ними. И, подобно многим знаменитым ученым, написавшим эти статьи, Маклафлин читал, что жизнь на Марсе появилась раньше, чем на Земле, и, стало быть, Красная планета получила мощный импульс в научном развитии. И вообще, мы на Земле наблюдаем за другими планетами, так почему же марсиане не могут делать то же самое?